Пятое. Клуб художников. С основания артели художников в Крамской был старшиной артели и вёл все её дела. Заказные работы артельщиков по своей добросовестности и художественности вызывали большой успех у заказчиков, и в артель поступало много заказов. Все дела велись добросовестно, аккуратно, без всякой художественной распущенности или небрежности. Заказы исполнялись так, что на академических выставках того времени группа работ Артельщиков, заказные образы и портреты, занимали самое почётное место. Справедливость требует сказать, что Крамской был центром артели. Имел на неё громадное влияние просто даже личным примером. Его безукоризненная добросовестность к заказанным работам удивляла всех. На каждый заказ, взятый на свою долю из артели, Крамской смотрел как на своё личное художественное создание и отдавался ему весь. На моих глазах делался им запрестольный образ Бога Отца для Петрозаводской церкви. Он работал над этой картиной очень серьёзно и долго. Много делал к ней этюдов. Зевса триколи, Юпитер олимпийский, видение Иезии Киила, Рафаэля. Все это было им студировано и висело в рисунках по стенам мастерской кругом него. На улице он не пропускал ни одного интересного старика, чтобы не завлечь его в мастерскую для этюда какой-нибудь части лица для своего образа. Руки и ноги благородных форм не ускользали от его внимания, и владелец их более-менее позировал ему в данной позе. Но кто это оценит там в Петрозаводске? Удивляли товарищи. И действительно, оценили ли его там? Цел ли этот образ Бога Савафа? Может быть, какой-нибудь богатый жертвователь, увидев его потемневшем от сырости, велел уже подновить его на свой счёт и переписать по своему вкусу. И как не простительно, что этот необыкновенный художественный труд не был воспроизведён в своё время ни в каком издании. Он должен был сделаться образцом церковной живописи в нашем отечестве и повторяться нашими живописцами в православных церквях вместо нелепых и бессмысленных копий с каких-то развратных тиеполл и других гравюр, которыми они пользуются для нашей церковной живописи. Нельзя тоже не пожалеть о некоторых великолепных образах Исакиевского собора, особенно Брюлова и Бруни, которые погибли безвозвратно, так как они не были воспроизведены в своё время. А какие это были капитальные вещи! Будь они собственности у французов, немцев, они сделались бы достоянием всего образованного мира. Есть ли где более варварское отношение к перлам своего искусства? Кстати, теперь много рассказывают о работах Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Я видел эскизы этих работ. Мне казалось, это будет ренессанс православного церковного искусства. Так много характеров и настроения в этой действительно религиозной живописи. Неужели и ей грозит такая же беспомощная участь, скоро погибеть? И её не воспроизведут в своё время с помощью авторов и не сделают доступной для тех, кому она действительно дорога. Итак, даже на посмертной выставке работ Крамского Бога Отца не было в снимках. Точной этой картины и на свете нет. А каких усилий, лишений стоило на художнику и как строг и серьёзен был этот Бог с распростёртыми вперёд руками. Однако, работая так серьёзно над заказами, Крамской не забывал и всех своих текущих дел. Давал уроки, рисовал портреты, не отказывал в советах ученикам и ученицам, которые немало отвлекали его от работ. И при такой кипучей деятельности он был бодр, весел, всегда находил досуг и искал, казалось, ещё более видной, более широкой деятельности. Он перечитывал почти все журналы и газеты, не пропускал ни одного выдающегося факта общественной жизни и на всё горячо откликался. Всего больнее отзывались в его сердце за худость, за битость родного искусства, беспомощного, слабого, как грудной ребёнок. Видел он, как много молодых, здоровитых сил гибло на его глазах, как за бесценок сбывались лучшие перлы новой, нарождающейся школы. видел, как мало по-малу забывается их законный академический протест и отходит в область преданий в разных нелепых вариантах. Академия же по-прежнему процветает, уничтожив совсем отдел жанристов, изгнавший тем окончательно современное народное искусство из своих стен. Он мучился, страдал, боялся быть забытым, искал новых путей для подъема русского искусства, нового выхода для своих заветных идей и нашел. Он додумался до необходимости создать клуб художников. Клуб, это, по его мысли, должен был взять под своё попечение всю русскую художественную жизнь и направить её на настоящую национальную дорогу, помочь ей в развитии самобытности, очиститься от рутины и от иностранных поверхностных влияний, устарелых традиций. Ядро клуба должны были составить работающие художники, действительно члены Членами, соревнователями, гостями могли быть наши меценаты и все, кому дорого русское искусство. Художники устраивали бы здесь свои выставки, посылали бы их в провинциальные центры, производили бы здесь продажи, лотареи, прием заказов и все художественные операции. Кроме своих дел, они должны были заботиться о молодых начинающих художниках, талантливых учениках, стоящих по печене клуба. Предполагалось также устроить в помещении клуба свою художественную школу на совсем новых рациональных основаниях. Художники и члены должны были поддерживать учеников материально и морально, доставлять им средства к окончанию художественного развития, направлять их рационально, смотря по личным способностям, и посылать их на заграничные выставки и путешествия на определённые сроки. Долгое пребывание за границей признавалось вредным. доставлять молодым художникам помещения и снабжать их необходимыми материалами для окончания своих картин и так далее. Все это должны были ведать и наблюдать избранные старшины клуба под строгим контролем действительных членов. Проект этот по своей широте и навязни не мог не увлечь всех, кому кромской сообщал его. Это было время всевозможных проектов, их изобретали, в них верили и рвались практиковать их в жизнь. Нашлись люди горячо преданные, сочувствовавшие русскому делу. Крамской был почти счастлив и с жаром продолжал разрабатывать частности устава. Между кружками пока еще негласных учредителей и их знакомыми об этом заговорили. На собраниях учредителей стали появляться новые лица. Нашлись между ними талантливые ораторы. Это было по преимуществу время наших ораторов. Каждому талантливому оратору хотелось блеснуть красной речью, прибавить что-нибудь новое свое к этой грандиозной идее клуба Крамского. Зачем такая замкнутость, узкость? восклицали некоторые пылкие ораторы. Только одни пластические искусства надо обна делать так делать. Ведь раз навсегда пишется устав и дается разрешение правительством, надо воспользоваться случаем, обдумай все стороне и удовлетворить большим требованиям. Следует соединить здесь весь русский интеллект, не ограничиваясь даже всеми искусствами, как, например, музыкой, архитектурой, сценическим и вокальным искусствами. Необходимо привлечь и науку, философию, историю, астрономию, медицину, чтобы учреждение это не было каким-то специальным, замкнутым кружком, надо, чтобы вся русская интеллектуальная жизнь как в одном фокусе сосредотачивалась в клубе. имело развивающее и освежающее влияние на всех деятелей всевозможных отраслей знаний и искусств и таким разносторонним образом двигало бы русскую жизнь по всем направлениям к общему совершенству и единству. А то ведь мы совсем друг друга не знаем, друг друга не понимаем. Новые ораторы пришлись более по вкусу большинству учредителей, и возопали такой успех, что Крамской вскоре очутился в оппозиции и почти в одиночестве отстаивал свою идею специального художественного клуба. Оставшись наконец гласом вопиющего в пустыне, он должен был устраниться. Нет, дело клуба погибло теперь навсегда, говорил он, разбитый и сильной горечью. Я знаю теперь, чем кончится эта их широкая идея. Они кончат самым обыкновенным, бесцельным, пошлым клубом. Будут пробавляться куплетцами, сценками, картами и скоро расползутся, растают, не связанные никаким существенным интересом. О, жаль. Ах, как жаль. Такой чудесный случай испорчен. Клуб художников образовался без него и считался некоторое время лучшим клубом Петербурга. Говорят, бывало там иногда весело. Для русского художества он прошёл бесследно. Крамской не бывал там совсем.